Полутора тысячам почетных иностранцев, приглашенных в Москву на празднование десятилетия большевистской революции, будут преподнесены итоги советского творчества во всех областях жизни. Сюда, конечно, войдут и достижения на культурном фронте. Иностранцы будут восторгаться ростом музеев и обилием театров, будут верить в гениальность Маяковского и засчитывать в актив ленинизма открытие академика Павлова и стихи молодых поэтов. Все, что за эти десять лет было создано творческими усилиями интеллигенции народа, слепые поклонники коммунистического государства будут прославлять как результат усилий мудрой власти и единой, и единственной партии. А в то же самое время ее зарубежные враги изо всех сил будут доказывать, что никаких достижений в России нет, что власть разрушила культуру, сковала искусство, задушила творчество. Десятилетний юбилей большевистской революции послужит поводом для очередных нападок на коммунистических управителей. Конечно, условный и повод этих словословий и атак, и сама обстановка вопроса о решающем влиянии власти на культуру. Ведь мы не собираемся ставить знак равенства между революцией и большевизмом. И общим местом стало утверждение, что революции шире и глубже большевизма, что коммунизм лишь одно из явлений огромного и сложного революционного процесса. Почему же все речи о достижениях или о разрушениях на культурном фронте неизменно сводятся к похвале или порицанию советской власти? Точно возможно поставить знак равенства между этой властью, ее культурной политикой и всем тем, что было создано в России за последние годы в литературе, науке и искусстве. Напрасно умиляются иностранцы при виде сотен книг, которые им показывают в госиздатах. Не коммунисты их написали. Не коммунисты сохранили в самую тяжелую пору русское слово и русскую творческую мысль. И напрасно от этих же книг отмахиваются те из эмигрантов, которые считают, что всякое признание наших культурных успехов за последние пятилетия есть скрытое приятие советской власти. Точно власть их породила и взлелеила. Власть может влиять на культурное развитие страны. Может ему способствовать или тормозить его. Но никогда никакая власть не смогла единственно своими усилиями ни культуры создать, ни культуры разрушить. Культуры всегда сильнее власти. Развитие русского искусства за эти десять лет, когда власть проделывала над ним столько губительных опытов, лучшее тому доказательство. Не только неправильно это, с разных сторон идущая попытка успехи или неудачи культурного творчества объяснить заслугами или преступлениями власти, Ну и, условно, дата, под которой подводят итоги. Конечно, революция началась не в октябре, а в феврале 1917 года, и десятилетие этого величайшего перелома русской истории уже прошло, но юбилей, как бы он ни был произволен, располагает к обзорам, выводам и обобщающим формулам. Попытаемся и мы установить некоторые общие линии развития русской литературы за минувшие десятилетия. Совершенно неправильно было бы рассматривать эти 10 лет как единое целое. В этот сравнительно короткий промежуток времени истории втиснуло несколько периодов, отличных друг от друга, особенно в области литературы. В течение нескольких лет менялись и внешние условия существования русской литературы, и ее внутренние устремления. Страшные годы развала, голода и гражданской войны 1918-1921 годов Сопровождались физическим и духовным обнищанием и разрушением русской литературы. С 1922 года начинается ее возрождение, идущее неровными скачками. Обе линии, падение и подъемы, совершенно отчетливы и ясны. Поскольку истощение или развитие литературного творчества отражается в грубых цифрах, любопытно отметить кривую книжной продукции последних лет, В 1901 году в России вышло 11 тысяч названий книг. В 1913 году она достигла 34 тысяч. В 1920 году книжная продукция упала до 3260 названий, из которых огромное большинство составляли агитационно-пропагандистские произведения. Но уже в 1923 году она поднялась до 18 тысяч и предполагается, что в 1927 году она сравняется с довоенной. Конечно, количество ни в какой мере не определяет качество, а статистика не делает различий между романами Толстого или Брешков-Решковского. Но если цифры не могут определить хорошая или дурная литература в России, то все же они с большей наглядностью доказывают, что так или иначе литература эта существует, Ибо значительная часть этих десятков тысяч названий, выбрасываемых ежегодно на книжный рынок, относится к изящной словесности. Изучать эту литературу в данный момент весьма нелегко, особенно для эмигрантов. Приходится выйти за тройное кольцо чисто умственных препон. Во-первых, трудность общего характера. Изучению современности грозит всегда болезнь близости, отсутствие перспективы которая одна только и позволяет располагать разрозненные явления в некие общие ряды, улавливать связь между разомкнутыми звеньями, устанавливать место незаконным кометам в кругу расчисленных литературных школ и направлений. К этой неизбежной близорукости современников присоединяются еще и кривые стекла политических страстей. Всякое давление политики было всегда гибельно для оценки искусства, а ведь нынче и в России, и за ее пределами, Писатели рассматривают с точки зрения их классового подхода, партийной принадлежности и коммунистических симпатий. И, наконец, нам застит глаза эмигрантский туман. Именно потому, что мы живем за границей, мы каждый рассказ принимаем как весь с Родины, и в каждой повести ищем отражение той русской жизни. Мы любопытствуем, какой быт отразился в произведениях Пильника. Что рассказал нам о Сибири Всеволод Иванов, о деревне Леонов? Литература превратилась для многих из нас в документ, в живую иллюстрацию газетных телеграмм, и подчас ошибки нашей художественной оценки порождены неотразимой нашей тягой к картинкам действительности. Преодоление всех этих трудностей возможно лишь в некоторой мере, полностью не удается выйти из их плена, и не может поэтому обзор современной русской литературы претендовать на научную стройность, объективность и исчерпывающий охват. Есть одно явление в современном русском искусстве, которое надо тотчас же выделить, потому что оно не связано органически ни с его развитием, ни с его уклонами. Я говорю об искусственной литературе. И раньше бывали попытки создания тенденциозного искусства, подчиненного религиозной или политической догме. Мы знаем немалое количество произведений, написанных на заданную тему, во славу святому престолу или трону. Католическое средневековье породило большое количество произведений, написанных с целью создания особого католического искусства с определенными агитационными целями. Но никогда еще ни одна власть в мире не задавалась безумной попыткой замены литературы целого народа, имеющего богатую и славную художественную традицию и искусственными плодами правительственных распоряжений и поощрений. На это отважились только коммунисты. Средневековые алхимики искали философский камень путем химических соединений и надеялись из реторты вывести гомункулуса. Современные алхимики пролет культа в своих поэтических лабораториях и коммунистических ретортах пытались образовать новое искусство. Для этой цели была создана соответственная среда и проведены административные меры. Власть не печатала буржуазных писателей и изымала их произведения из библиотек, Сосредоточивая в то же время все издательское дело в своих руках, теперь совершенно несомненно, что задачей этих первых лет коммунистической художественной политики было физическое уничтожение непролетарской литературы и ее представителей. Была провозглашена и начала проводиться диктатура над литературой. Теория пролетарской литературы покоилась на умозаключении по аналогии, подобно тому как коммунистический строй заменил разрушенный революцией строй капиталистический, пролетарское искусство должно прийти на смену искусству буржуазному. Конечно, этот вывод вытекал из простого силлогизма: Всякую культуру есть выражение определенного социально-экономического режима, вернее его надстройка. Режим у нас новый, значит, должна быть и новая культура, то есть наука, литература, искусство. Старое разрушено до основания, Белогвардейцы поставлены к стенке, значит, долой прежнюю литературу, выкидывая Рафаэля из музеев. На практике творчество новой культуры, помимо мер запретительных и охранительных, обеспечивавших ее от конкуренции и тлетворного влияния буржуазного искусства, свелось к поощрению всех писателей пролетарского происхождения, особенно тех из них, кто воспевал коммунизм. В 1919-1920 годах было создано множество студий, групп, ассоциаций, всякие ваппы и маппы, кузницы, горны, пролеткульты и прочие. Правительство щедро выдавало кредиты на всякие журналы или журнальчики, один из которых носил даже название «Твори», но не повелительное наклонение, ни золотой дождь субсидий не взрастили никаких цветов в коммунистических оранжереях. Теперь можно определенно сказать, что диктатура над литературой кончилась таким же крахом, что и военный коммунизм. Никакой особой пролетарской литературы, не только что в виде нового явления культуры, но даже свежего направления в художестве советская власть создать не сумела. Ей самой пришлось в этом признаться. Уж чересчур жалкие плоды выросли из ее обильного посева, чересчур ничтожными, а порой и неожиданными, оказались результаты всех ее стараний, запрещений, наград, всех этих кредитов и партийных конференций, на которых вопросы литературной политики обсуждались с не меньшей страстностью, чем проблема войны и мира, и где по поводу резолюции века по литературному фронту скрещивали шпаги Ленин и Зиновьев, Троцкий и Бухарин. Самым лучшим доказательством провала пролетарской литературы являются два факта. С одной стороны, коммунисты должны были разрешить непролетарскую литературу, изобретя термин «попутчиков» и с грустью наблюдая, как все русское художество представлено именно попутчиками. С другой, внутри самой коммунистической партии, произошел сдвиг. Огромное большинство ее отказалось от мечты немедленного созидания пролетарской культуры и согласилось с лозунгами Троцкого не разрушение старой культуры, а критическое овладение ею. Резолюция ЦК РКП, принятая весной 1925 года, знаменовала собой окончательную победу умеренного крыла Троцкий, Воронский, отчасти Луначарский. Гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь этим писателям заработать себе историческое право на эту гегемонию. Партия должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследству, а равно и к специалистам художественного слова, должна также бороться против попыток чисто оранжерейной пролетарской литературы. Только группа на посту во главе с Лелевичем и Вардином еще продолжает мечтать о монополии на художественное творчество, да новый лев громит белогвардейство в литературе. Но эти представители коммунистического максимализма в искусстве пребывают в печальном одиночестве. Многочисленные поэты и немногочисленные прозаики, которые, благодаря своему происхождению, прикосновенности к пролетарским студиям или тенденциям творчества, были возведены в ранг действительных пролетарских писателей, но они не создали никакого особого направления или школы. Одни из них, как Лешко или Бессалько, второстепенные билетристы дореволюционного типа из выучеников Горького и Муйжеля, Другие, как Гладков, типичные ботовики с коммунистической идейкой, порой талантливые, как Фурманов, порой бездарные, как цверяк с его скучным романом «Трактор». Большинство же пролетарских прозаиков безнадежно текотеет к шестидесятым годам прошлого столетия, обнаруживая полную художественную беспомощность, а в лучшем случае умение повторять в области формы давно забытые азы. В этом отношении... С чисто формальной стороны пролетарская литература часто кажется досадным анахронизмом и знаменует скорее шаг назад в общем ходе литературного развития, а уж никак не новое коммунистическое откровение. Один из пролеткритиков Кривцов даже возмущался, что, несмотря на обещание построить новый мир, пролет художники рабы прошлого. Нельзя же в новый мир тащить старую ветошь. Немного меньше ветоши оказалось у поэтов, но, опять-таки, то, что должно было быть типично пролетарским, оказалось художественно несуществующим, а все поэтически приемлемое непролетарским. Александровский проявил себя лириком имажинистического толка, с довольно безвкусными образами, «Мне не вычерпать ведрами глаз из души твоей солнечной влаги». Бродович на которого в пролеткульте возлагали надежды, потому что он воспевал толпи кипящий Петроград и синеблузового властелина, диктующего огненный декрет. Научившись поэтической грамоте, ударился в тщательное подражание Блоку. Кириллов с его революционным романтизмом, Тусклый Герасимов, Пустоцвет Санников, они, очень маленькие поэты, которые в начале революции, охвачены ее пафосом, отдали дань революционному романтизму, ошибочно принятому за новую поэзию, а затем отказались даже и от него и заняли свои скромные места в арьергарде литературной армии. В эпоху гражданской войны и всеобщего литературного безмолвия было легко принять приподнятость тона, романтическую фразеологию и поэтические переложения агитационных передовиц за пролетарскую поэзию. Но какими жалкими кажутся теперь эти космические революционные образы, родово, то небо грань плечом ломая, вобрав стремительность миллионов тел, рабочий строй все перемогая, шагнул в иных миров в предел, или кровожадные призывы поэта-кузницы Дорогойченко, которые привожу ради курьеза, о многих поставим к стенке, суд будет краток, беспощаден для гадин, вославим политику тигрову, ломай, куркай, крути. Ни по одной ни подви, ядовитую сволочь к стенке, в крематории бывших волков двуногих, будь беспощадным и грубым. Очень часто говорят, что все же была некая польза от попыток создания пролетарской литературы. В рабочих крестьянах, где пробудили любовь к поэзии и литературе, вывели на свет божий самородков, принесли чисто народную струю в литературу. Может быть, есть в этом и доля правды, Но нельзя тогда забывать и вреда, причиненного сотням несчастных людей, возомнивших себя поэтами и отравленных на всю жизнь, потому что с ними носились, оказывали всяческий почет и печатали все их иши. Поэтов нельзя высиживать в художественных инкубаторах, и те из пролетарских писателей, которые оказались талантливы, не создали, повторяю, собственного направления, а вошли в общие русло литературы, таковы не Фурманов, Асеев и несколько других менее заметных писателей, но о них приходится говорить при рассмотрении тех изменений, которые за эти годы произошли в русском искусстве, а не в искусственном его подобии. Пролетарской литературы не существует, есть только русская литература. Русская литература в эпоху революции продолжала то свое внутреннее развитие, которое началось еще до войны, и которая в грубых чертах для поэзии определялась как реакция против символизма. Именно за это десятилетие начал складываться тот стиль, та новая школа русского слова, которую иные называют неореализмом, иные неуклюжим именем реалистического романтизма. Во всяком случае, эта новая школа существует, и тенденции ее становятся все резче и определеннее. Любопытно, что одному из крупнейших символистов и самому большому поэту нашего времени суждено было не только завершить целую литературную и историческую эпоху, но и начать новую, встать на переломе, не только не принадлежа прошлому, но и открывая будущее. Блок представляет собой мост между литературой старой и новой России. Вождь молодой поэзии, Чудесный лирик, выразивший в своих стихах думы и страсти целого поколения, Блок всегда предчувствовал революцию. Естественными, а не случайными явились в его творчестве Скифы и «Двенадцать» — это самое замечательное художественное произведение последнего десятилетия. Они не только выражали то миссионистическое направление блоковской поэзии, то революционное народничество, которое корнями своими уходило к славянофилам и Герцену, и которое соответствовало первому патетическому периоду русской революции. Они намечали и другое — тяготение к эпике, к революционному размаху, народности в литературе и, наконец, тому соединению беспощадного реалистического описания с порывом мистического, почти религиозного пафоса, которым отмечена почти вся послеблоковская литература. Блок-символист был всегда одарен двойным зрением. Он видит и заносит в свою поэму кровавый разгул, грязь и буйство. Преступника Петьку ножечком полоснуть-полоснуть и пьяных красноармейцев он дает описание Петрограда в дни учредительного собрания, и за все этой метельные и кровавой нелепицы революции его взору утописты и мечтателя предстает не богохульное, а богоносное. Не а христовая Русь, и в диканье разгрома, в бесновании гражданской войны, слышит он незабываемый напев века. Он первый передал его в разорванных ритмах двенадцати, первый изобразил революцию, показал, что быт пришел в движение и что это движение подъема. Я не говорю о тех чисто формальных моментах, которые бродили и прорывались и у Блока, и у других его современников, но только в двенадцати были освещены подлинным художественным достижением — соединение литературного языка с чисто народным, использование чистушек и песен, драматизация стиха, переход от лирики к эпике, к симфонической поэме и так далее. Мистический мессианизм Блоком, его вера в революцию, тот высокий пафос, которым проникнуты подъемные строфы двенадцати, несмотря на ужасы и грубость бушующей стихии, соответствовали первому периоду революции, эпохе надежд, героизма и взлётов. Многочисленные подражания двенадцати шли в полосе этого революционно-религиозного мессианизма, но как далеки от своего прообраза Христос воскресе и Белого Инония Есенина и все те лирические произведения, которые образуют целую главу революционной поэзии. Голос Блока прозвучал в момент крушения и жесточайшей распри. В худшие времена, при вынужденном безмолвии, читали мы двенадцати предсмертные стихи поэта, а они наложили свою печать на всю последующую поэзию. Под знаком Блока до сих пор еще движется поэтический поток, и даже там, где он как будто бы совсем освободился от его власти, находишь следы и отзвуки Блоковского влияния. Но в то же время молодое поколение отошло от Блоковской символики и воздушности, решительно повернуло к экспрессионизму, к обновлению поэтического словаря и к мажору в поэзии. Оно резко и настойчиво подчеркнуло те элементы, которые были только намечены в 12 Обновление поэтического словаря и выход в тираж образов и сравнений определенной школы или эпохи происходят периодически. Они совершенно неизбежны, и нечего плакать по этому по поводу чудачеств или кажущихся нелепостей современной поэзии. Идет на рождение нового поэтического стиля, языка, приемов, образов, сравнений, меняется весь метод построения поэтических произведений, и в этом основная разница между настоящим и дореволюционным прошлым русской поэзии. Быть может, сила влияния Маяковского, несмотря на его духовную скудость, тема объясняется, что он в значительной мере выразил ряд чисто формальных тенденций эпохи. Маяковский интересен только силой и тембром своего голоса, а не тем, что он кричит в своих стихах. После облаков в штанах» и «Войны и мира» он не создал ничего идейно глубокого и значительного. Воин без знамени, он с легкостью пошел за теми лозунгами, которые выбросила большевистская революция, потому что были ему любые ее смятения и размах. Певец грубой силы, толп и событий, Маяковский утвердился в русской поэзии на те годы, когда в разгаре борьбы понадобились поэты, которые могли бы призывать в бой и воспевать победы. Он захотел быть бардом революции, ее громогласным трубачем. Маяковский выполнил определенный социальный заказ, конечно, совершая это вполне искренне и убежденно. Но, призывая выбросить за борт всю литературу XIX века, он свой собственный поэтический корабль направил по волнам политической тенденциозности. Что такое все его поэмы и стихотворения, как не фильетоны на злобы дня? то едко высмеивающие врагов-империалистов, то перелагающие в ритм коротких строчек столь же короткие истинные политграмоты. В лучшем случае от мистерии Буф, в которой счастливое будущее человечества изображено в ресторанном виде сдобные булки на деревьях и изобилие жареных гусей в грядущем коммунистическом государстве, или же поэма «150 миллионов», изображающая завоевание Европы и Америки миллионами иванов. У Маяковского полное несоответствие между изобразительным талантом и нутром. Он большая сила, да она как-то впустую. Он великолепно изображает, но нет у него ни собственных идей, ни собственного внутреннего мира. Жалко, что на преподнесение копеечной, не своей философии, тратит он всю мощь своих мускулов. Зычин голос Маяковского. Он любит площадь, торжеще, подмостки, многоголовую толпу. Он хочет говорить с толпой наивно грубым языком, в котором шутка раешника сменяется гиперболой, от которой только можно рот разинуть. Он взывает к вещному, к материальному. Он хочет поразить воображение количеством, весом, объемом. Его основной прием — гипербола. Конечно, у Вильсона цилиндр вышиной в башню, в Чикаго 12 тысяч улиц, Иванов 150 миллионов. Он обладает чувством юмора и иронии, но его шутка рассчитана на грохот полупьяных глоток. Она всегда примитивна, как вся его поэтическая прокламация. «Мне бублик, а тебе дырка от бублика, вот тебе и демократическая республика», — говорит интеллигент рабочему в «Мистерии Буф». Однако Маяковский поэт не Демьян бедный. В нем исключительные качества экспрессии и гибкости. Его слово ударно, полновесно, оно по-плакатному выразительно. Маяковский бесцеремонно ввел в поэзию словарь улиц и газет и показал, что и это поэтический материал. Он сумел придать обыденной речи звучный и захлестывающий ритм, тот боевой мажорный тон, который придает его поэзии, несмотря на все ее недостатки, бодрую крепость и остроту. Мне кажется, что влияние Маяковского на молодую поэзию больше, чем сам Маяковский. Он не только создал свою школу, начиная от талантливого Сеева, кончая Безыменским, не только определил судьбу футуризма и отчасти имажинизма Шершеневич, Кусиков, Марингов, но и заставил десятки поэтов, а органически от него далеких, воспользоваться ритмом, приемами и поэтическим своеобразием его вольного стиха. Между прочим, любопытно было бы сравнить влияние Маяковского со следом, оставленным в революционной поэзии Гумилевым, этим страстным борцом против символизма, одним из лучших представителей строго формального подхода к стиху. Гумилев, этот поэт мужественности, в душе которого победа, слава, подвиг звучали как трубы медные, как голос Господа в пустыне, был предтечей целого направления. В стихотворениях пролетарских писателей у какого-нибудь Гастева или Казина легко найти отзвуки героической романтики Гумилева. А некоторые строфы Тихонова, над зеленую гимнастеркой, желтых пуговиц, литые львы и так далее, сильно напоминают мужественную сжатость гумилевских пеонов. Если Маяковский в известной мере соответствовал динамическому и самоуверенному периоду большевистского самоутверждения, то Есенин явился певцом ее надлома, ее противоречий. Неудачник в жизни, он пришелся не ко двору своему веку. Ему выпала на долю тяжелая судьба быть чистым лириком, склонным к элегии и жаждущим идиллии в годы трагедии и от. В эпическую эпоху огромных сдвигов, безумных событий, страшного растрачивания жизни и энергии тосковал он по мирным закатам, тишине полей и кротости безмятежности. Он пел обо всем том, что является стихией лирики, в дни, когда лирическое казалось растоптанным. В этом тайна его обаяния его трагедии. Его любили и любят за нежность, за человечески близкое, за грустные песни об утраченном буйстве глаз и половодье чувств, за воспоминания о природе и молодости. Но сам-то он хотел быть с веком равне. Он чтился стать то хулиганом-разбойником, то читателем капитала, поэт раскола и разрыва. Не мог он все же принять железного века, города и машины, как ему казалось. Он не мог ужиться в мире идейного приказа, рационализации, без музыкальности, он места не нашел себе, потому и оборвала ста крана его песни. Самые слабые в творчестве Есенина те произведения, в которых он пытался вступить в хор, определить себя в революции, найти место своей поэзии в революционном потоке, и самое лучшее лирика любви, природы и личной тоски. В ней с наибольшей силой раскрылась певучие стихии есенинского дара, так неразрывно связанные с народной песенной традицией. Не только по происхождению был крестьянином Есенин, в свою поэзию принес он и народные образы, и лад деревенских песен, и своеобразную прелесть наивной чувствительности. Конечно, есть у него и литературные предсечи, и не только к Кольцову, но и к Жуковскому восходят истоки есенинских элегий. Несмотря на всю непосредственность своего творчества, Есенин послушно шел по пути тех формальных изысканий, которые столь типичны для современной русской поэзии. И Маяковский, и Есенин, а еще раньше Гумилев усиленно работают над поэтическим материалом, над словом, подобно десяткам других менее крупных поэтов. Все революционное десятилетие движется под этим знаком искания новых словесных форм и приемов поэтического выражения. Обновление поэтического языка, о котором я говорил выше, сопровождалось огромной работой теоретического и художественного порядка. Ряд явлений, вызвавших лишь смех или недоумение в широких кругах читателей и даже критики, определялся в сущности глубокими причинами. Футуризм или имажинизм явились скорее болезнью роста, чем органическими пороками. Они оказались непрочными и недолговечными, потому что не сумели разрешить кризис поэтической формы. Но они пришли, потому что этот кризис существовал и даже изживался на некоторых общих с ними путях. Маяковский вульгаризировал и упростил то, что в тишине проделал малокому известный, косноязычный Велимир Хлебников. Работа над словом, отказ от легкой музыкальности стиха, попытка возвращения к полновесности слова, к его первоначальной выразительности, любовь к игре словесной и образом, взамен игры, звучаниями и туманными понятиями, эти черты новой поэзии особенно выступают в творчестве наиболее ярких ее представителей — Пастернака, Цветаевой и Тихонова. Правда, о них труднее говорить, чем о совершенно законченном, занимающимся самоповторением Маяковском или умершим Есенией, они живут и развиваются, но они определенно тяготеют к творческому ремеслу, к усиленной и изощренной работе над словом и стихом, отсюда новизна их приемов, словообразований и размеров. Телеграфическая сжатость стиха достигла особенной силы у Пастернака и Цветаевой. Я больше всего ценю лирические произведения Пастернака, в них своеобразное перемещение плоскостей, делающие их понимание столь трудным для поверхностного читателя. У Пастернака свое ощущение мира, которое он передает, опуская всякие поэтические подсрочные примечания, и каждый, вызываемый им образ принимает в его стихах совершенно реальную форму, а быстрота их чередования дает впечатление, кинематографической одновременности. Мы разом воспринимаем несколько сторон явления, несколько аспектов неустанного потока действительности. Постернак ощутил тяготение нашей эпохи к эпике и пытался создать большие исторические поэмы. 1905 год и лейтенант Шмидт, они ему не удались, и только в отдельных местах вновь с радостью находишь прекрасные образцы мастерской и глубокой по лирики. лирике. Цветаева, наоборот, выросла в поэта большого стиля. Патетическому, при тону ее поэзии гораздо более пристала форма поэмы, чем лирического стихотворения. Поэма горы, поэма конца, молодец, разлука, лучшие, что она написала за последние годы. Эмоциональная окрашенность ее стиха, его романтические порывы и динамика составляют контраст к его словесной, лаконичности и ударности, большое мастерство чисто формального рода, искусство поразительной словесной игры, которую так любит Цветаева, не отняли, однако, у ее поэзии, ни ее идейной глубины, ни всего ее чисто идеалистического и мятежного характера. Пафосы движения цветаевской поэзии чрезвычайно характерны для всего десятилетия. Та реакции против символизма которая наметилась в нашей литературе еще до войны, дала очень своеобразные результаты, потому что завершилась она в период революции. Поэтому уклон от символической туманности к определенности, от многословия к сжатости, от музыкальности к выразительности, от расплывчатости к полновесному построению, от риторики книжной к почти разговорному языку сопровождался еще и некоторыми иными чертами. Вместе с драматизацией стиха пришла и большая эмоциональная его напряженность. Динамики языковой соответствует внутренние движения, полнокромность и почти романтическая страстность поэзии. И в то же время, начиная от Блока, кончая Тихоновым, с его великолепной балладой о Махно в литературу входит широкая национально-народная струя. Все это и есть отличие той новой поэтической школы, которая народилась за последние годы. К ней примыкает почти все, что есть живого в русской поэзии. Она-то и представляет собой ныне русскую поэзию при молчании старого поколения символистов Вячеслав Иванов, Сологуб, Андрей Белый, и при большем или меньшем приближении к ней отдельных талантливых поэтов, начиная от эпиграмматической Ахматовой и национально-романтического Волошина, и кончая классически величавым Мандельштамом и умственно изощренным Холодным Ходосевичем. Конец книги Март 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.